Глава восьмая. На работе, куда Катя зашла после посещения Соболева, было тихо. Из открытых дверей кабинетов доносились редакционные звуки, стук по клавиатуре, пение электрических чайников и постукивание чайных ложек о стаканы и кружки. Слышались смех и голоса коллег. Женщина открыла дверь своего кабинета, бросила на стол сумочку и тяжело опустилась в кресло. Когда кто-то постучал, она лишь приподняла голову и сказала «Войдите». «Не помешал?» Лев Иванович Чебриков, как всегда, с неизменной доброжелательной улыбкой на губах, возник на пороге. «Почему ты такая бледная?» — встревоженно спросил он. «Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердила Зорина. «И вы это знаете лучше меня». «Здорово же вы меня водили за нос, Лев Иванович». Журналист пристально посмотрел ей в глаза и все понял. «Значит, ты все-таки вышла на меня». Он придвинул к себе стул и сел. — Да, собственно говоря, я этого и ожидал. Что ж, поздравляю, ты должна радоваться. — А я вот радости не чувствую, — призналась женщина. — Ответьте откровенно. — Как вы дошли до такого? Я всегда считала вас примером. Он вздохнул. — Знаешь, дорогая, в жизни бывают разные ситуации. Если бы кто-то, когда я был еще в твоем возрасте, сказал мне, что я совершу все эти преступления, я бы рассмеялся ему в лицо. Именно рассмеялся, потому что... «Подобное несколько лет назад казалось мне абсурдным. Но потом мой брат совершил преступление. Я его понимаю, однако мне все равно обидно. Почему он не поделился со мной своими проблемами? Мне кажется, вдвоем мы нашли бы выход. Он жил тогда в Якутске, далеко от меня, и, наверное, это многое объясняет. Притом ему требовались большие деньги, а у меня тоже была семья, дети. В общем, он выбрал то, что выбрал, и сел на десять лет. Подельники обманули его». Чебриков достал из кармана платок и вытер глаза. «Я знаю эту историю», — вставила Катя. «Я сегодня посетила вашего племянника». «Правда?» — Лев Иванович положил ей руку на плечо. «Ты видела, в каком он состоянии. Прошу тебя, помоги ему, когда меня посадят. Обещаешь?» Зорина наклонила голову. «Спасибо», — прошептал Лев Иванович и выпрямился. Брат отсидел от звонка до звонка, вышел и окунулся в нищету. Ни хорошей работы, ни денег. Сама понимаешь, двери многих предприятий для него закрылись. И он, опять не посоветовавшись со мной, связался с бывшими подельниками и стал их шантажировать. А они в то время ни в чем себе не отказывали и жили в свое удовольствие. Брат справедливо рассудил, что раз они ничего не сделали для спасения его жены, то он имеет полное право на свою долю. Однако они не собирались с ним делиться». Он прерывисто задышал. «Эти гады пригласили его на охоту, чтобы поговорить, и там его убили. У них были деньги, и они заплатили продажным судьям, которые все обстряпали, как несчастный случай. Когда я узнал об этом, то попробовал взывать к справедливости, но меня никто не захотел слушать. И вы решили мстить», — подсказала Зорина. Чебриков кивнул, но не сразу. «Прошло не одно десятилетие, прежде чем я собрался повидать преступников». Сначала я просто хотел заставить их раскошелиться и помочь грешенным детям, которые влачили, жалкое существование. А поскольку брат называл мне их имена и фамилии, я занялся поиском этих людей. Первым на моем горизонте появился Перепелюшкин. На одном из форумов в интернете промелькнула о нем информация, и я отправился в Приморск и узнал его адрес и номер телефона, позвонил ему. Сразу раскрыл карты, то есть назвал себя, и мы встретились в одном кафе на набережной. «Знаешь, Катюша?» — он грустно улыбнулся уголками губ. «До этого я почему-то считал, что интеллигентные люди не способны на подлости. Признаюсь, вид этого перепелюшки на меня немного сбил с толку. Я ожидал увидеть этакого жлоба, а передо мной вдруг предстал интересный интеллигентный мужчина с ног до головы, адвокат, причем безумно честный». Если бы он попался на глаза какому-нибудь режиссеру, то его тут же бы утвердили на эту роль, и Станиславский не кричал бы «не верю». Я немного растерялся, но все же взял себя в руки и начал неприятный для нас обоих разговор. Я нервничал, а холодное лицо Михаила не выражало никаких эмоций, ни тени испуга или жалости. Я для него не представлял угрозы, всего лишь мое слово против его, поэтому он меня не боялся. Когда речь зашла о деньгах, он лишь посмеялся мне в лицо. «Вы что-то путаете, голубчик? Преступник — это ваш брат, как я понял из вашего рассказа, а я тут вообще ни при чем. Про какие деньги вы говорите? Как вы сказали его фамилия? Соболев? Никогда не слышал о таком. Я, между прочим, известный адвокат и никогда не опустился бы до воровства. Вы меня с кем-то путаете». Я собрал в кулак всю волю, атаковал его со всех сторон, но ничего не добился. «Если вы не оставите меня в покое, я вызову полицию», — пригрозил он. «Зачем вы сюда пришли, если вы никогда не слышали о моем брате?» — спросил я. Михаил побагровел, а потом взял себя в руки. «Сначала я не понял, о чем пойдет речь. Я решил вытащить из кармана последний козырь. Брат оставил письмо, в котором подробно описывает ваше преступление и роль каждого из вас». После этих слов Перепелюшкин преобразился — Теперь передо мной сидел настоящий убийца со звериным оскалом на искаженном лице, ничем не напоминающий доброго интеллигентного защитника. «Идите в полицию!» — прошипел он. «Чего не идете?» Усилием воли ему удалось взять себя в руки, и он продолжал. «Не надо со мной блефовать. Я прекрасно знаю, что у вас ничего нет». Я побледнел. Сила была на его стороне. Наверное, весь компромат, если таковой и был, хм, они хитростью забрали у брата. Михаил бросил на стол деньги и поднялся. «Сегодня я добрый. Оплачу ваши расходы, но больше не попадайтесь на моем пути. И помните, я сильнее вас. Если не хотите неприятностей, забудьте про меня. Растите спокойно детей брата, чтобы на вас не лежал грех». Я задрожал. «Он недвусмысленно угрожал мне». Вот тогда у меня и родилось решение ограбить его, и я начал подготовку к задуманному. Я узнал все его привычки. Его маниакальную любовь к антиквариату отыскал Анатолия Боброва, придумал, как ему познакомиться с племянницей Перепелюшкина. Он вдруг широко улыбнулся. «Ты всегда говорила, что я хорошо разбираюсь в людях?» Увидев эту женщину, я понял, что ей никогда не хватало мужского внимания. Бобров сделал все, что мне было нужно и мы проникли в квартиру Перепелюшкиных. Признаюсь тебе честно, Катюша, я не собирался убивать его. Лев Иванович посмотрел в глаза Зориной, сидевшей в оцепенении. Я планировал только очистить сейф и забрать антиквариат, думая, что после этого Михаила сразит инфаркт. Он любил деньги и ценности больше всего на свете, однако кое-что я не учу. В тот день Перепелюшкин решил подольше поработать. Он составлял каталог драгоценностей, «Сейф, на мое счастье, был открыт. В общем, мы столкнулись лицом к лицу. Он узнал меня, а дальше можно не рассказывать. Оружие мне доложил Анатолий, который потом тоже пал от вашей руки», — вставила журналистка. Чебриков подмигнул ей. «А что оставалось делать? Парень был жадным и трусливым и мог расколоться в любой момент». Я прикончил его на съемной квартире ножом брата, которым он разделывал дичь после охоты, потом выбросил нож в море, отнес труп в машину, взятую у старого приятеля, и отвез в парк, где, как мне было известно, часто вспыхивали драки. живое ранение схватить там несложно, но, ну, допустим... «Перепелюшкина вы убили из мести», — сказала Катя, «хотя, честно говоря, могли бы расправиться только с ним и не трогать его жену. А что вам сделал Игорь Ладышский? Лев Иванович развел руками. «Игорь оказался таким же негодяем, как и его отец. Я долго присматривался к нему. Тебе ведь известно, что я снимал дачу рядом с Ладожским под чужим именем?» Зурина кивнула. «Конечно». И, несмотря ни на что, попытался перед тем, как влезть к ним в дом, выманить их с дачи. Однако это не удалось. Той ночью они впустили меня, потому что я попросил у них разрешения сделать звонок. Дескать, мой телефон разрядился». Игорь доверял мне. Я вошел в гостиную и выложил карты на стол, рассказав ему о его отце и попросив денег для детей человека, которого его папаша подставил. Разумеется, Игорь не захотел об этом и слышать. Снял со стены ружье и прицелился в меня. Журналист смахнул со лба капельки пота. «И он бы выстрелил. Даю тебе слово, если бы я вовремя не схватил ружье за ствол». «Возможно, ты не поверишь, но Игорь погиб в результате несчастного случая. Ружье выстрелило во время драки. А его жену Татьяну вы тоже убили случайно?» Лев Иванович пожал плечами. «Можно сказать и так. Она оказалась не в том месте и не в то время. Согласись, оставь я ее в живых, она донесла бы на меня. А я еще был нужен детям брата. Да, железная логика. Зорину начинала трясти». Ей стало страшно находиться с этим человеком в одном кабинете, и лишь усилием воли она подавила в себе ужас. А потом вы отыскали тайник в подвале». «Отыскал», — подтвердил мужчина, «и взял оттуда неплохие деньги. Разумеется, тех алмазов и след простыл. Сын использовал тайник отца для своих нужд. А Чебаров начала женщина». «А вот этого негодяя я долго не мог отыскать», — пояснил журналист. «Он сменил квартиру, потом жил за границей». «Тут во многом мне помогла ты, дорогая. По твоим глазам я понял, что ты напала на след третьего фигуранта, потом узнал, что ты ездила в СИЗО, а там, на мое счастье, у меня есть свои люди, которые не только отравили его, но и подбросили зажигалку вашего брата», — добавила Катя. Чебриков оскалился. «Здорово получилось, правда?» «Да, в голову мне пришла такая идея. Моего брата убило охотничье ружье, направленное всеми троими». По иронии судьбы двух Перепелюшкина и Игоря Ладожского тоже убило охотничье ружье. Мне показалось, что и Чебарова должно хоть как-то задеть это оружие, как божья кара, верно? Бог карает по справедливости. Зорина отвернулась и стала смотреть в окно. «Хм, я тебе противен, правда?» Чебриков коснулся ее локтя, и она в ужасе отдернула руку. «Знаешь, Катюша, чтобы прочувствовать и понять, нужно самой побывать в моей шкуре». Эти не люди загубили моего брата, а я всего лишь воздал им по заслугам. — Вы забываете, что ваш брат сам пошел на преступление, — возразила журналистка. — Я не верю, что у него не было другого выхода. В конце концов, вы же сами сказали, он должен был посоветоваться с вами. Но он выбрал их и поплатился за это. Ваш брат сам обрек своих детей на нищенское существование. И не в этом случае говорить о божьей каре. На лице Льва Ивановича ничего не отразилось. Его глаза утратили блеск и превратились в пустые темные ямы. Я уже сказал, чтобы понять, надо пережить подобное, — он сжал кулаки. Впрочем, я не утверждаю, что совсем не виноват. Вот поэтому ты сейчас позвонишь мужу и попросишь его забрать меня. Это по справедливости? Давай звони, я никуда не убегу. Только я попрошу тебя об одном. В моей квартире в первом томе Большой советской энциклопедии лежат огромные деньги. Деньги — Игоря Ладожского и та сумма, которую мне удалось выручить после продажи антиквариата. Ты должна что-то придумать и отнести их моим племянникам». «Я не стану прикасаться к этим деньгам», — «они в крови», — поморчилась Зорина. «Мне кажется, будет лучше, если ваши племянники сами справятся со своими несчастьями», — она вздохнула. «И все же у меня не укладывается в голове. Мне кажется, этого просто не может быть. Как вы могли, Лев Иванович? А о своих детях вы подумали?» Чебриков опустил голову. «Мои дети взрослые и хорошо устроены. К тому же им не удастся увидеть меня на скамье подсудимых. У меня рак в последней стадии». Врачи отказались оперировать и проводить лечение. Мне осталось немного. Отчасти поэтому я и решился на такое. Все боялся только одного, что раньше времени умру. А теперь я не только не боюсь смерти, я жду ее. «Давай, Катя, звони своему ненаглядному и не вздумай меня жалеть». Зорина ничего не ответила. Она встала, взяла в руки мобильный и вышла в коридор. Вскоре до Чебрикова донесся ее взволнованный голос. «Костя, я нашла убийцу. Он ждет вас в моем кабинете».